Глава четвёртая С трудом разлепив глаза, осматриваю непривычное помещение, которое кажется совсем иным при дневном свете. Приятная комната, светлая, ничего лишнего, и в то же время всё необходимое имеется. Спохватившись, соскакиваю с постели, стараясь не тревожить Тасю, которая сладко посапывает, свернувшись клубочком. Лариса Петровна не сказала, во сколько и куда подойти, дав мне возможность отдышаться после двух дней на вокзале, но злоупотреблять своим положением не стоит, потому что сюда меня привезли работать. Тихо одеваюсь и ныряю за дверь, оставив дочку досматривать сны. Длинный коридор, окутанный полумраком, усеян многочисленными дверями, за которыми, вероятно, скрывается своя история. Резные и тяжёлые... Они создают своеобразную атмосферу таинственности. Нестерпимо хочется заглянуть за каждую, но сейчас я просто иду прямо в надежде найти хоть кого-нибудь живого. Не слышно голосов и звуков, лишь мои шаги разносятся эхом в пространстве. Понимаю, что в конце коридора развилка и спешу, чтобы выбрать направление, но чья-то рука неожиданно хватает меня за локоть и, резко развернув, прижимает к стене не громко вскрикивая от неожиданности, а затем еще раз, когда вижу перед собой лицо мужчины, изуродованное глубоким шрамом. Затаив дыхание, неотрывно смотрю в глаза, которые имеют необыкновенный цвет, насыщенные синевы, невероятные и необычные, настолько, что хочется произнести вау. Брюнет намного выше меня, и я даже приподнимаюсь на носочки, чтобы оказаться наравне с его лицом волевым, напряженным, с играющими желваками. Короткая аккуратная борода, полные губы и прямой нос. Шрам, пересекающий правую сторону лица от виска до подбородка, подчеркивает устрашающий вид в сумме с бешеной аурой и жесткой хваткой на моем локте. Увиденное не приводит в ужас, наоборот, притягивает, подчиняет, завлекает. И, несмотря на все составляющие, которые в любом другом случае оттолкнули бы от подобного человека, не могу отвести глаза с придыханием, рассматривая его. «Тебя, Петровна, ночью привезла?» Низкий голос шелестит приятной хрипотцой. «Да», — делаю усилие, чтобы выдавить два звука. «Меня зовут Лена». Гриша паспорт проверял. Отрицательно верчу головой, вспоминая, что кроме полицейских документов никто не спрашивал. А Лариса Петровна поверила на слово, когда предложила работу. «Паспорт». «Требовательно, жёстко. Это не просьба, приказ». «В комнате». Киваю туда, откуда пришла. Убирает ладонь и делает шаг назад, показывая, что нужно вернуться и дать ему документ. «Сейчас иного не предусмотрено». Иду, чувствуя его взгляд между лопаток, и слышу тяжёлые шаги, в эхе которых тонут мои. Почти дойдя до комнаты, обгоняет меня и рывком отворяет дверь, застыв на входе. Неожиданность в Таси, Тасси, сидящей на кровати и потирающей заспанные глаза, на миг обездвиживает мужчину, и на лице просматривается едва заметная растерянность. Ему сказали обо мне, но не о ребёнке, вероятно. «Здравствуйте, я Таисия». Дочка подходит к нему, остановившись в шаге. «Константин Сергеевич». «Приятно познакомиться, Константин Сергеевич». Протягивает маленькую ладошку, и я удивлена несвойственному для дочери поведению. Как правило, она недоверчиво относится к новым людям, особенно мужчинам, которым внимательно присматривается после посещения нашей квартиры друзей папы. Несколько секунд мужчина раздумывает, но всё же пожимает кончики пальцев в тазе, скрепив знакомство. «Вот», — протягиваю документы. «Паспорт, свидетельство о рождении, браке, ИНН». Перечисляю. «Давай всё. И телефон». Он разбился два дня назад, когда выпал из сумки. Протягиваю аппарат, крутит в ладони, рассматривая. «Другого у меня нет». «Идём». Показывает на дверь. Усаживаю дочку на кровать, укутав одеялом, и включаю телевизор. «Тася, посиди здесь тихонько, ладно? Никуда не выходи, а то потеряешься в незнакомом месте. Я схожу к Ларисе Петровне, а потом вернусь к тебе. Жди меня». «Я поняла, мам, жду», — соглашается ребёнок и переключает каналы в поисках мультиков. Выхожу и следую за Константином Сергеевичем рассматривая фигуру мужчины в костюме угольного цвета. Его шаги, размашистые, гулкие и уверенные, ведут меня к той самой развилке, до которой я не добралась. Сворачиваем налево, поднимаемся по нескольким ступенькам и оказываемся в светлом коридорчике, из которого слышатся голоса. «Доброе утро, Лена!» Как только попадаем на огромную кухню, меня приветствует Лариса Петровна. «Доброе утро!» «И вам, Константин Сергеевич!» Мужчина молча занимает стул, и перед ним оказывается тарелка с десертом и кружка кофе. Петровна подхватывает меня и тащит к выходу на другой стороне, закрывая за собой дверь. Он всегда завтракает в одиночестве. В этот момент находиться рядом, разговаривать и отвлекать нельзя. «Поняла!» — уверенно киваю. «Итак!» — Петровна направляется вперёд. «Кухню ты видела. Здесь у нас склад с продуктами». Открывает дверь. «Здесь бельевая и прачечная. Тут моя комната, затем комната горничных. Они в доме не живут, приезжают раз в неделю и делают уборку. Работники по найму. Далее кладовая со всякими принадлежностями. А там...» Указываю на массивную дверь в конце. «Это выход в дом, там уже территория хозяина». «А кто хозяин?» Аронов Альберт Витальевич. Слышала о таком? Нет, я телевизор редко смотрела, много работала, некогда было. Умалчиваю, что телевизор, микроволновку и холодильник Рома продал в первую очередь, когда возникла потребность в деньгах на алкоголь. Я просто приходила с работы и не досчитывалась очередной техники. Бывший депутат. Сейчас общественный деятель, меценат, имеющий несколько благотворительных фондов и прибыльный бизнес в некоторых городах страны. Влиятельный и богатый человек. «А кто Константин Сергеевич?» «Он...» Неожиданно дверь кухни отворяется, и мужчина проходит мимо нас, не удостоив взгляда. Петровна кивает, даёт понять, что мы можем вернуться. «Так кто?» «Не хотела я, чтобы он был первым, с кем ты столкнёшься в этом доме, но если так случилось...» Не понравилось. Вздыхая, указывает на тарелку с оставшимся десертом и почти полную кружку кофе. Каждое утро в 7.30 он приходит на кухню и завтракает в полном одиночестве панакота и фламбе с цельной вишней и кофе по-турецки. Я еще ни разу не видела пустой посуды. С наслаждением он ел только то, что готовил Рудольфа. Рудольфа? Много действующих лиц, и пока я ничего ни о ком не узнала. «Расскажите о Константине Сергеевиче». Прежде чем приступить к рассказу, Петровна наливает кофе и выставляет передо мной ароматные булочки, на запах которых мой желудок реагирует звонкой трелью. Я не ела больше двух дней и сейчас боюсь накинуться на пищу и опустошить тарелку за пару минут. Нужно покормить Тасю, но только тогда, когда мне это будет позволено. В противном случае отнести завтрак в комнату. «Это человек, которого нужно обходить десятой дорогой, максимально ограничить контакты и не попадаться на глаза». Островский Константин Сергеевич, начальник службы безопасности, правая рука Аронова и его друг. Три в одном, и по этой причине в доме главный скорее он, чем сам владелец. Жёсткий, принципиальный, несгибаемый. «Провинишься?» — уверяю, поступок будет записан и учтен, а наказание непременно последует. Сгладываю, прикидывая, каким может быть это самое наказание. «Не спорь, не доказывай, не повышай голос, слушай и выполняй. Называйте исключительно по имени-отчеству, в глаза не смотреть. Ох, а я его так внимательно рассматривала». «Согласна, страшный. Не страшный». Пугает, но не внешне. К шраму на лице это никак не относится. Я говорю скорее о той силе, что исходит от него, молчаливой, парализующей, перепрошивающей под себя. Мне кажется, или я слышу в твоём голосе восхищение? Петровна удивлена настолько, что кружка застывает в неоконченном движении, пока я формулирую ответ. Я никогда не встречала таких мужчин. Наверное, именно поэтому он производит на меня подобное впечатление. «В любом случае, держись от него подальше», — тычет в меня пальцем Петровна, недовольно нахмурившись. «Знакомство с ним приятным назвать нельзя». «А сколько вы его знаете?» «Я здесь пять лет. Пришла сразу после того... Тебе это знать не стоит. Но Паретто уже был таким». «Паретто?» — в памяти всплывает беседа в машине когда Петровна и Гриша произносили незнакомое для меня слово. Прозвище Островского. Не знаю, откуда взялось, но за глаза его называют именно так. А Рудольфа кто такой? Несколько лет работал здесь. Личный повар Аронова. Альберт Витальевич обожает всевозможные десерты. А Рудольфа был восхитительным кондитером. Закрывает глаза и растягивается в улыбке. «А какой торт Захер делал, закачаешься?» «Просто невероятное и любимое лакомство хозяина». «Был он, умер?» «Предполагаю, что, скорее всего, Рудольф провинился перед Островским». «Именно по этой причине сейчас отсутствует». «Сплюнь!» — фыркает. «Всё с ним в порядке». Просто в какой-то момент Рудольфо очень активно стал оказывать знаки внимания охранникам, а затем совершил непоправимую ошибку, когда выразил симпатию Паретто стоп рудольфа же мужчина я правильно поняла в том то и дело леночка что мужчина парни здесь работают серьезные жесткие многие являются бывшими военными а тут мужик глазки строит реакцию представила представила сглатываю прикидывая что он например гриша мужчина клеится то то и оно избили его мальчики сильно за его намеки потом еще раз и Островский убедил Аронова избавиться от Рудольфа. Договор с ним расторгли, и я осталась одна. Летом, когда приезжают дети Аронова и постоянно проходят приёмы, набираю дополнительный персонал. А зимой на мне хозяин и охрана. У Аронова что, нет семьи? Есть дети. Сын в Англии живёт. А дочка здесь, в художественной академии учится. Лиля её зовут. Приятная девочка, учтивая, спокойная, но приезжает редко и только по делу. Жена Альберта Витальевича умерла, повторно не женился. Но есть Виктория, с которой у них продолжительные отношения. Гостевые, так сказать. А почему он не женится? Не знаю, я таких вопросов не задаю, и ты не вздумай. С хозяином беседы только по его вызову, никакой инициативы по собственному желанию. Поняла, только когда позовут. «Именно, умная девочка». «Лариса Петровна, а можно я Тасю покормлю?» «Решаюсь спросить, потому что прошло уже больше часа, и я начинаю переживать, что мой ребёнок отправится на экскурсию по дому в одиночестве». «Жди, Аронов к себе должен пригласить. Как только вопрос с тобой решится, приведёшь дочку и покормишь здесь». «Согласно, киваю, потому что в данный момент не в том положении» которая позволяет идти наперекор установленным здесь порядком. Лариса Петровна делает краткую экскурсию по кухне, открывая шкафы и показывая, что и где находится. Рабочая зона посреди пространства поражает своей наполненностью и функциональностью, вызывая восхищение и возрождая желание приступить к готовке. Но мое рвение заканчивается в тот самый момент, когда один из охранников заходит к нам, И говорит, что меня ждет Аронов. Иду за ним, преодолевая коридор, который уже показывала Петровна, и выходя в ту самую дверь, что ведет в основную часть дома. Как только пересекаем разделенное пространство, застываю от восхищения в огромном холле с блестящим мраморным полом. Две лестницы, украшенные витиеватой ковкой, ведут наверх и сливаются воедино на втором этаже, образуя полукруглую площадку. На стенах огромные полотна, а холл скромно уставлен банкетками и напольными вазами. Я так и не поняла вчера, сколько здесь этажей, но особняк огромен. «Не отставай!» — окликает охранник, и я срываюсь с места, чтобы догнать его. Пересекаем холл, поворачиваем и оказываемся перед двустворчатой дверью. Дважды стучит и открывает, пропуская меня перед собой. Взгляд сразу устремляется на мужчину лет пятидесяти с приятной внешностью, солидной сединой и родинкой на переносице. Неосознанно замечаю край неровного шрама, выступающего из-под воротничка рубашки, на которой расстёгнуты две верхние пуговицы. Отсутствие галстука придаёт ему домашний вид. «Добрый день. Вы уже знаете, кто я?» «Да», — отвечаю несмело, — «Альберт Витальевич». Правильно, а вы — Лена. А если быть точным, Орлова Елена Родионовна, 26 лет. Знакомый голос заставляет повернуть голову и увидеть в глубине кабинета Островского. Не смотрит на меня, демонстративно листая мой паспорт. Муж — Орлов Роман Витальевич. Прописка местная. Лариса Петровна вкратце ознакомила меня с вашей историей. Какое-то тотальное невезение, хочу вам сказать. Ухмыляется, вероятно, не понимая, как такое количество событий могло произойти в жизни одного человека за неделю. Сейчас ей непросто. Помощница, которая работала здесь последние два года, вышла замуж. Новую пока не нашли, да и Рудольфа у нас теперь нет. В этот момент впивается взглядом в Парета с едва уловимым укором, но быстро переключается на меня. Петровна сказала, вы можете нас порадовать десертами? «Могу. Завтра у меня небольшой приём. Двенадцать человек, все свои привычные. На вас десерт, справитесь?» «А что именно требуется от меня?» а «Что вы умеете?» «Всё!» — уверенно заявляю, и тут же приходится поёжиться от неприятного взгляда Островского. «Лариса Петровна предоставит вам список, что требуется». Ваша задача справиться к назначенному времени. Наличие необходимых ингредиентов — не моя забота. — Понятно. А что со мной, Альберт Витальевич? Я здесь останусь? — спрашиваю, не желая мучиться от неизвестности. — Вот завтра и посмотрим, подходите ли вы нам или нет. — Я очень постараюсь, спасибо вам. Застываю на месте, не зная, можно ли уходить. Но Аронов кивком даёт понять, что я могу вернуться на кухню. Покидаю кабинет, но, оказавшись без надсмотрщика, позволяю себе задержаться в холле, чтобы осмотреться и восхититься богатой обстановкой. Никогда не была в таких домах, и сейчас, подобно своей дочери в огромном магазине игрушек, с открытым ртом всматриваюсь в интерьер. Боже, какая красота! Не могу сдержать судорожный вздох. «Нравится?» Подпрыгиваю на месте, узнав голос Островского. «Очень!» — не скрывая восхищения, говорю, как есть. «С какой целью ты здесь?» — подходит вплотную. «Бедная девочка желает сытой жизни. Приглянулся тебе Аронов?» «Нет!» — ошарашенно смотрю на мужчину, но затем вспоминаю, что Петровна советовала не поднимать глаза и мгновенно опускаю голову. Но он касается моего подбородка, и тянет вверх, чтобы уловить любую даже мизерную ложь. «Я просто хочу работать и иметь возможность кормить своего ребёнка». «Хочешь сказать, если тебе предложат остаться в этом доме и назначат фиксированную оплату, согласишься?» «Да». «Жить у чужих людей, исполнять приказы и получать копейки?» «Для меня этого достаточно». «Людям не бывает достаточно», — рявкает. Жадность человеческая безмерна. Получив желаемое, они стремятся к большему, увеличивая аппетиты до тех пор, пока не нажрутся до тошноты. Но, как правило, насыщение приходит одновременно с отбытием в мир иной. Никак иначе. Мне кажется, вы просто встречали мало хороших людей. Слова вылетают из моего рта, прежде чем я успеваю запретить их себе говорить этому опасному человеку. На удивление, то, что должно было вызвать негодование, порождает улыбку, но она мало походит на приветливую. Смелость часто приводит к фатальным последствиям. Меньше говори, больше работай и выполняй приказы, поняла? Да. Свободно. Едва не падаю, когда спешу отступить на несколько шагов назад, чтобы отдалиться от Островского. Он с наслаждением наблюдает за моей растерянностью, но больше не говорит ни слова. И что, чудовище увидела?» Петровна смотрит с ожиданием. «Почти, Парета». «Этот может». Недовольно кривит губы. «Мне кажется, он получает наслаждение, когда видит страх на лицах других людей. Ещё больше удовлетворяется, когда этот страх вызывает он сам». «Он всегда такой?» Подхожу к раковине и, набрав в ладони воды, ополаскиваю лицо, чтобы прийти в себя после встречи с Сароновым и Островским. «Обычно спокойнее, но последние события сделали его нервным». «Какие?» «Примерно неделю назад на Аронова было совершено покушение. Он сам не пострадал, но погиб охранник Илья Овсяников. Хороший был человек», — вздыхает Петровна, смахивая слезу. «Нападавшего не поймали. Теперь Островский винит себя. Что-то упустил и позволил подобраться близко к хозяину. В такие моменты он слетает с катушек». И часто, ну, слетает с катушек. Нет, исключительно после таких инцидентов. Ещё неделю будет срываться на всех. Не обращай внимания, просто не провоцируй. Поняла. Молчать и делать. Развожу руками. Что хозяин сказал? Оставит тебя. Всё решит завтрашний ужин, к которому мне нужно приготовить то, что вы скажете. Только после него Аронов сделает выводы и примет решение. Ой, ты... «Точно!» — подскакивает на месте и срывается, чтобы через пару минут вернуться со списком в руках. «Вот, посмотри!» Бегаю по строчкам, изучая пристрастие хозяина и довольно киваю. «Всё выполнимо. Захер — самое простое из всего перечня. Лен, ты постарайся. Мне помощница нужна, толковая, с руками из правильного места. Я обещаю. А что делать сегодня?» «Первое. Приведи Тасю. Ребёнка необходимо накормить. Совсем худенькая она у тебя». «Второе. Плюс ко всему на мне питание охранников, поэтому поможешь. Здесь принято работать». «Третье. Сейчас выдам форму. Если останешься, всегда быть в ней». Киваю, спешу за дочкой, которая валяется на кровати и с удовольствием смотрит мультик про какую-то фею. Спокойная, расслабленная, широко улыбается и звонко смеётся когда я поднимаю ее на руки, чтобы закружить. Впереди лишь неизвестность, но уже сейчас, стоя в этой маленькой комнате чужого дома, понимаю, у нас начинается другая жизнь.